Глава 17. К нам приближалась толпа простолюдинов. Если судить по меркам средневековья и раннего ренессанса, одеты они были примерно как я. В руках у них были пожитки, а позади них несколько ослов, на которых было нагружено много всего. Я на всякий случай достал из инвентаря свою алебарду. Мало ли кто это могли быть такие. Всегда лучше быть вооружённым, чтобы успеть дать отпор и защититься. Может у этих беженцев нагружено огромное количество оружия, которое они сейчас тут будут использовать. Вряд ли, но всё возможно. Кто такие? спросил я у группы крестьян, встав перед ними в вызывающей позе, свободную руку упёрв в бок, а либардо закинул себе на плечо, но так, чтобы можно было совершить быстрый удар. Крестьяне, уважаемые, вышел старичок из толпы, голову которого почти не покрывали волосы, а те, что и были, совсем седые. Нашу деревню демоны разорили, когда легионы пошли в наступление. Они даже охраны никакой не оставили. Нас было больше, но многие пали в деревне. И что вы хотите? нахмурился я, сбросив алебарду с плеча. уперев её основанием в землю. Вы подданные империи, а у меня с империей война. Так что я вас не убил только из-за того, что вы мирный народ. До нас слухи дошли, что среди вас есть и обыкновенные люди, что вы способны защитить от многих бед. А ваши достижения, осмотрел он почти достроенную стену, заставляю чувствовать уважение. Мы хотели поселиться у вас. Земля тут хорошая, а у нас много различных зёрен, которые можно тут взрастить. У меня даже на моих подданных жилья не хватает, а вы хотите тут поселиться. Кроме садоводства, у вас есть какие-нибудь ещё навыки? Нет, уважаемый, поматал головой старик. Наша деревня всегда промышляла только выращиванием пшеницы да ячменя. Дерево мы покупали в соседних сёлах на деньги, что получались с продажи выращенных и приготовленных продуктов. А ну мы готовить умеем. Точнее, бабы наши готовить умеют. Хорошо готовят, хлеб всегда свежий будет. Перево можем сварить, да и пожить можем в палатках. Они у нас с собой. Вон, на склад. Можете проверить, если не верите. Проверьте. Мотнул я головой двум ящерам, которые в этот момент стояли на страже возле будущих ворот. Двое ящеров обнажили свои клинки и со осторожностью подошли к животным, отогнав от них большую часть людей, а после аккуратно осмотрели все сумки. Я стоял в метрах в 10 от них, так что прекрасный сам видел, что там внутри. Реально было несколько палаток, чтобы две дюжины человек могли поместиться в них. Несколько мешков различных зёрен и больше ничего. И за оружие у них были только вилы, мотыги и косы, которые они сейчас держали в руках. И почему вы направились именно к нам? Задал я следующий вопрос, когда два воина встали снова позади меня. Мы же монстры, как любят нас называть люди. Мы же против вас войну ведём. Так э мы ищем, где может быть хорошо, тяжело вздохнул старик. Я лично видел, как кто-то из вашего поселения вступил в схватку с сацкими гончими, чтобы спасти беженцев из клана Ешралюдов. которые к слову тоже обменивались у нас различными безделушками ради пропитания. Мы это запомнили. Рядом с нашими полями всё было, не особо далеко. Я вас пущу, тяжело вздохнул я. Дам время разместиться, но попрошу, не могу вам приказывать. Вы не мои подданные, а я ещё никакой не царь и не король. Попрошу вас с завтрашнего дня приступить к работе на полях. Всё тут ваше будет, все поля. Только пространство для дорог оставьте. Х Хорошо, уважаем, ми лорд, поправился в последний момент старик, почесав затылок. А не больно-то вы на главного этих земель похожи. Вын трудитесь, как и остальные. Просто это сейчас важнее, чем сидеть на троне, усмехнулся я. Как ни странно, я самый сильный среди моих подданных, так что моя помощь в строительстве важного объекта лишней не будет. Вам, кстати, не попадался воин в латах по пути, который безумно куда-то мчался? Попадался, милорд, кивнул старик. Он там с какой-то тварьугой сражался, а когда на нас накинулись волки, то он их своим огромным щитом просто смёл. Хороший человек, добрый, сразу защитил безоружных. Мы так и поняли, что он с ваших земель. Да, усмехнулся я. Проходите. Пока мне некого к вам представить, чтобы всё рассказали и показали. Когда перерыв тут будет, отправлю вам одного ещё ральёда, быстро проведёт экскурсию. А можно мы недалеко от будущих ворот разместимся, сказал старик, смотря на меня щенячьими глазами. Но просто так удобнее будет на поле ходить. Размещайтесь, кивнул я. Но по ночам не выходить. Опасно сейчас. По моей вине тут твари разных много развелось, так что опасно. Да и вы, новые люди, не серчайте, но за вами будут следить, а ещё могут несколько презренно к вам относиться. Мы только что еле пережили битву с вашим народом. Ну, сами понимаете. Ага, кивнул старик. Ну, мы пойдём. Видите? улыбнулся я, представляя, какие перспективы могут принести несколько крестьян, умеющих нормально работать с землёй. Спрятав свою алебарду в инвентарь, я присоединился к стройке. По моим прикидкам, если темп строительства будет сохраняться, то уже через двое суток ворота будут построены, можно будет кинуть силы на строительство новых домов, а то у нас свободно около восьмидесяти процентов территории внутри стен, а на тридцать процентов населения жутко не хватает домов. Юрий вернулся уже с мечом двадцатого уровня. Дальше просто не засчитывала, так как монстры для него были слабы. Грубо говоря, система тоже не совсем глупа. Даёт возможность немного прокачать оружие, а потом, когда становишься достаточно сильнее, прямо говорит, что надо искать противника равного по силам. Стоило ему вернуться, как он тут же устраивал экскурсию для новых жителей, но по моей указке за ними всё равно следил один из подчинённых Легаласа, чтобы люди не натворили бед. Хоть я и сам человек, ну, почти человек, Точнее, даже не человек, а генно-модифицированный ящер, похожий на человека, но всё равно этим не доверяю. Слишком свежа рана, что оставила войство империи, а эти могут попытаться каким-либо образом отомстить. Ворота, как мы рассчитывали, были готовы уже на третьи сутки, причём полностью. По моему поручению с внешней стороны стены начали закладывать камнем, чтобы избежать поджогов в случае осады. Но это уже не особо важные работы. Так что ими я оставил заниматься несколько десятков ящеров. Остальных же пустил на строительство доморов. Крестьяне, как я у них и попросил, уже на следующие сутки начали облагораживать землю перед стенами. Именно из-за них появились первые патрули, которые ходили примерно в паре сотен метров от стены. Разок на крестьян напало дикое зверьё. Им повезло, что они оказались близко к воротам, на которых нёс свою службу караул. Я же с Элис и Легаласом начал разрабатывать примерный план штурма деревни Новичков. Она обрасла огромным количеством защитников, а ещё двумя рядами стен. Из этой деревни делали настоящую крепость. По докладам рейнджеров Легаласа, там уже приступили к постройке данжона. Времени у нас становится всё меньше. Смотрел я на примерный план деревни, что был нарисован, исходя из рассказов крестьян и докладов разведчиков. «Если так дальше и пойдет, то там обоснуется Легион, а нам это сейчас не нужно». «Есть у стен слабые места? Я не поверю, чтобы они построили два кольца стен за такой промежуток времени». У нас по несколько сотен рабочих без перерыва трудились над стенами, и то только одно полукольцо построили, а там два кольца есть, кивнул Легалас, а после склонился над картой и тыкнул в двух местах своим когтим. Вот тут и тут ещё недостроенные участки. Готово примерно по полметра в высоту, так что можно спокойно перебраться, но там сейчас постоянно патрулируют. из-за чего на первых парах нас могут заметить, и к этим местам стянется весь гарнизон. Плюс ко всему прочему, сразу после легаласа начала говорить Элис. Двойной ряд стен даёт определённые преимущества. Если пехота прорвётся внутри внешнего круга, а стрелков со стен не выбьет, то она может оказаться просто в залите стрелами, из-за чего всё наступление захлебнётся. Какое расстояние между стенами? нахмурился я, думая, как можно избежать подобных участи. Примерно метров 5, сказал Легас. Есть какие-то идеи? Есть, кивнул я с улыбкой на лице. Лестницы, точнее, настилы необходимой длины. Это даст нам возможность пройти нужное пространство по верху, из-за чего потери среди воинов будут сведены к минимуму. Известна какая там сейчас численность гарнизона? «Разведчики насчитали около трёх сотен пехотинцев и сотни лучников. Казарму у них вот тут», — тыкнул снова в двух местах Леголас. «Предположительно, вот тут. Но могу ошибаться. Там сейчас очень активная стройка. С нескольких деревень согнали крестьян, которые гибнут на этой стройке. Не доедают, не спят, мрут». «Может заняться подстрекательством?» — нахмурилась Элис. Конечно, это рискованно, но можно устроить побег. У нас появятся дополнительные руки, которые будут рады жить у нас. Только нужно подготовить жильё для них, хоть какое-то, а то они жуткие голодранцы. Предложение хорошее, кивнул я. Жаль, крестьяне читать не умеют, но можно попробовать пустить слушок, что тут даже для людей найдётся место, тут они будут в безопасности и всегда будут сытыми. Так, как действовать-то будем? Жалкулакулак легалас. Всё хорошо, можно многое сделать, но нам пора разрабатывать план штурма стен этой пока ещё деревни. Дальше будет только сложнее. Предлагаю так, отодвинула кулак я вчера Элис, после чего сама начала водить пальцем по карте деревни. «У нас есть сейчас примерно восемь сотен воинов ближнего боя, две из которых мы должны будем оставить тут, как минимум для обеспечения порядка и защиты мирных, а также есть три сотни лучников, не считая рейнджеров Леголаса». «У меня их около сотни. Многие отбор не проходят». Все с тем же серьезным видом, скрестив лапы на груди, сказал Леголас. «Точную цифру не хочу разглашать. Право имеет это знать только мастер». "Ох, как всё серьёзно", усмехнулась Элис. "Ну ладно. Даже если половина твоих будет вместе с нами, это отличное подспорье. Можно будет их назначить командирами лучников на отдельных участках. Их навыки точно там пригодятся. Касаемо самой тактики, у меня вот такое предложение: нужно отправить сотню ящеров во главе с Майном, когда он вернётся, на брешь в стене." Причём сделать это надо в первую очередь, чтобы стянуть туда почти всех защитников. При этом надо делать активную видимость, что именно эта сотня идёт брать город. Остальным придётся добираться скрытно, чтобы не вызвать лишних подозрений. Опять же, Легалас, тут твои рейнджеры должны будут обеспечить это. Обеспечат, кивнул Ящер с темнеющей шкурой. Всех разведчиков империи вырежем по пути. Но сделаем так, чтобы основные силы были незамеченными. Ты прямо как-то фанатично говоришь, усмехнулся я, а потом столкнулся со сверлящим меня взглядом Легаса. Я уверен в своих рейнджерах, гордо сказал он, стукнув кулаком себя в грудь. Так что не надо на них наговаривать. Я понимаю ваши сомнения, мастер, но прошу довериться моим воинам. Ладно, ладно. Выставил я ладони вперёд. Верю я тебе, верю. Ладно, Элис, продолжай. Спасибо, кивнула девушка, тяжело вздохнув. Когда большая часть сил посёлка будет стянута к бреши в стене, нужно будет напасть с противоположной стороны. Твоя идея, Иной, кстати, очень даже хороша. Скорее всего, кроме пары лучников, там никого не будет. Так что можно будет пролезть в город и ещё примерно сотни ящеров, чтобы те открыли ворота. И вот тогда выступят основные силы, которые спокойно войдут в селение. Лучники при этом должны будут подавлять огнём воинов противника у Бреши, а также прикрывать два других направления. Потери могут быть большими. Но мы доберём позже. У нас естественный суточный прирост составляет уже около двух десятков ящеров. Это не считая тех, которые к нам идут как беженцы. Я даже боюсь представить, сколько у нас сейчас населения в общем, усмехнулся я. 2963 разумных. Закинув руки за спину, отчитался передо мной легалас. Я был немного в шоке от того, что он знает точную цифру. Я ведь даже полез проверять в системе, сколько у нас сейчас проживает. Ты за всеми наблюдаешь? несколько отстранённо спросил я, смотря на ящера. Кроме вас и ваших главных помощников, кивнул ящер. В их лояльности я не сомневаюсь. И давно ты уже тут свою паутину раскинул, нахмурился я, пристально смотря на ящера. Когда начал появляться первый караул, усмехнулся ящер. Тогда я уже знал почти всё про наше логово, тогда опасался за вами постоянно следить. Но теперь в этом нет нужды. При необходимости вы всех моих рейнджеров вместе со мной сейчас просто перережете один. Ну и после того случая с пауками, ну вы поняли. Я к вам лоялен. Ну, смотри у меня. Отвёл я от него взгляд. Канцлер Тайной палаты. После этих слов ле голос словно засиял от счастья. Видимо, хитрый тёмный ящер уже давно искал повода, чтобы показать себя во всей красе. Нашёл, показал. Молодец он, однако. Я не одобряю таких методов, особенно за моей спиной, но всё же лучше всех держать под контролем. А он будет держать под контролем. «Уверен. Но если будет что-то замышлять, лишу я его всего, что у него есть. Он это тоже знает». «Каждую неделю буду ждать от тебя рапорт по всем проблемным вопросам, на которые ты наткнешься». Поднял я снова на него взгляд. «Шутки шутить смысла не вижу. Раз ты хорошо осведомлен обо всем, что происходит, то надо сделать так, чтобы я тоже знал все, что происходит». Если будет что-то экстренное, то немедленные доклады. Ты меня понял? Понял, кивнул он. Вот и славно. Тяжело вздохнул я, и мне показалось, словно с плеч свалилась гора. Ладно, думаю, у нас ещё есть недели две времени. Судя по всему, там ещё много строить. Плюс, как предложила Элис, надо организовать срыв работ. Олег, глаз это на тебе. На твоей тайной службе. «Ты тут у нас смог пустить паутину, что даже и я только слегка подозревал об этом. Так что дерзай. Сделаем!» – кивнул он. «Завтра уже будут первые результаты». Зловеще оскалившись, Легалас тут же покинул нашу маленькую коморку на третьем уровне. Никогда бы не подумал, что Юрий продумает сделать комнату для собрания командования». Мало того, что он её сделал, так тут ещё и ремонт цивильный, даже стены красиво сделаны, освещение есть. В общем, молодец. Ады продолжает тренировать наши войска. Повернулся я в сторону Элис. Времени у нас не так много, как хотелось бы, да и неизвестно ещё, что нас будет ждать впереди. Хорошо, кивнула девушка. Слушай, я всё понимаю, но пока мы одни, может Урегулируем один вопрос. «Какой?» – нахально улыбнулся я. «Что именно ты хочешь урегулировать со мной? Реальность – это реальность, игра – это игра». «Как ты...» – покраснела девушка, которая рядом со мной была уже больше месяца, которая каждый день мне помогала, которая бросалась в смертельные атаки, защищая мою идею, моё логово, моих подчинённых. жена. Чёрт, это психологический барьер. Я просто не могу. Ну вот не могу. Склад характера у меня такой. Но при этом, если бы она хотела, она бы уже давно тут появилась. Уже бы давно меня навестила. Не верю я, что она не нашла возможности для этого. Ей запретили. Снова он. Но на этот раз он одновременно и окунул меня в ушат с дерьмом, и словно как-то снял с меня груз. Но всё же, как я могу верить лишь ему? Я даже, чёрт, не знаю, как его зовут. Сергей. Уже со усмешкой ответил голос в моей голове. А больше тебе и знать не нужно. Я просто Сергей, который знает довольно многое. А ты, между прочим, теряешь огромный шанс наладить тут свой быт. Я бы на твоём месте не отказывался. Элис, я хотел, я было выложить уже всё. Девушка даже посмотрела на меня со скрытой надеждой в глазах, но моим словам было не суждено сегодня быть сказанными. Мастер Ворвался в помещение один из караульных. На нас идёт небольшая группа демонов. В чём проблема? нахмурился я. Поднимайте весь караул и отразите нападение. Если людей мало, Элис сейчас вам поможет. Не в этом дело, вздохнул полной грудью ящер. Первый на себе тащит коня, а его преследуют демоны. Поднимай всех, повернулся я лицом к девушке. Что-то мне подсказывает, что надо их спасать.